Восемьсот седьмое. Гуру. Пусто кругом, и потому ценные друг для друга близкие люди. Только они этого не понимают, когда вместе. Понимать начинают расставшись. Расставшись, связь сердца можно или укрепить, или порвать уж насовсем. Если близость сильна, станет сильнее и крепче, если слаба оборвется... Так и смотрите на разлуку, как на испытание верности сердца и преданности нам.